Глава двадцать восьмая. Преимущество маленьких городков в том, что практически до любого места можно дойти пешком. Нужное мне сооружение не оказалось исключением. Библиотекарь внятно объяснила, как добраться до брошенного на произвол судьбы памятника истории, и я не блуждал по окраинам Южноморска. При свете полной луны напоминавший гигантский абажур, я набрел на жалкие останки некогда величественного сооружения. Время и бомжи сделали свое черное дело. То, что сохранилось, представляло печальное зрелище. Шмыгнув подземный ход, я почти сразу выскочил, задыхаясь от смрада и еле сдерживая тошноту. «Как печально!» когда исторические памятники из равнодушия градоправителей превращаются в общественные туалеты? Нет. Валерии просто необходимо занять место мэра. Она обязательно наведет порядок. Проникнув крепость через огромную дыру в стене, я осмотрелся по сторонам. В голове роем носились безрадостные мысли — Даже дав волю своей фантазии, я не мог представить, куда Котиков мог спрятать тонкую тетрадь, ценящуюся сейчас на вес золота. Мне показалось, шансы отыскать ее равны нулю, даже если я и вооружусь мощным фонарем. Неужели тайна подпорья останется неразгаданной? Я с удовольствием вышел на свежий воздух и побрел домой. Звонок мобильного дрелью ввинтился в мой разгоряченный мозг. «Я долго искала ваш телефон», — скрипучий старушечий голос, казалось, доносился из далекого прошлого, того самого прошлого, которое не хотела не торопилось принимать меня в свои объятия. «Вы узнали меня, товарищ Никита?» «Я директор музея подпольщиков Клавдия Федоровна» естественно я не узнал ее правильнее сказать ее звонка я вообще не ожидал в самотохе музея вячеслава котикова изученный мною вдоль и поперек отошел на задний план в этот момент я совсем не представлял что нужно от меня старушке. я хотела попросить вас продолжала она здравствуйте приветствие было адресовано не мне вероятно кто то вошел в помещение что вы делаете ее голос звучал испуганно нет не надо я услышал короткий леденящий душу стон падение чего то тяжелого наверное человеческого тела на пол и короткие гудки возвестившие о конце разговора забыв об осторожности я опрометью бросился к одиноко стоявшему у обочины старому форду с шашечками на крыше и кинул водителю, здоровенному детине с ястребиным профилем на ходу, к музею подпольщиков. Чем быстрее домчишь, тем больше получишь. Он не возражал. «Останешься доволен, приятель. Готовь монету». Ветхое здание музея пожирало пламя. Входная дверь оказалась запертой на замок. Трещали старые оконные рамы, лопались стекла. На помощь явно никто не спешил. Возможно, жители близлежащих домов и вызвали пожарную машину, однако мы с таксистом оказались расторопнее. «Там человек!» — крикнул я ему. «Нужно выломать дверь!» Он кинулся к машине и через секунду тащил ломик. «Попытаюсь сбить замок!» Это ему удалось, и мы влетели в дымное помещение. Я молил Бога, чтобы старушка осталась жива, и он услышал меня. Она лежала на пороге. Край старенького серого халата уже лизал огонь. Сухая посиневшая рука сжимала пластиковую коробку. Схватив директора музея на руки, я уже хотел швырнуть коробку в огонь, безжалостно уничтожившись стенды, но что-то меня остановило. Водитель потянул меня за рукав. «Давай на свежий воздух. Я вызвал пожарку и скорую». Очутившись на улице, я вдохнул полной грудью, положил женщину на землю и направил на нее луч фонарика, принесенного парнем. На виске потерпевшей образовалась большая гематома. Вероятно, преступник хотел представить происшествие как несчастный случай и обязательно вернулся бы на место преступления, чтобы добавить еще несколько штрихов к портрету. Музей подпольщиков перестал бы существовать. Стоявший рядом водитель потирал потную голову. Интересно, кому и зачем это понадобилось? Я лишь пожал плечами, не отрывая глаз от безжизненного тела и думая. Преступник опять перешел в наступление. Значит, в музее было что-то такое, что не сразу бросалось в глаза мне и ему. Директор первой обратил внимание на какую-то важную деталь и поплатилась жизнью. Водитель протянул мне портсигар. «Куришь?» Я отрицательно покачал головой. Он жадно затянулся и показал на дорогу. «Смотри-ка!» Нас не заставили ждать. Скорая и пожарные подъехали одновременно. Врач, молодой худощавый ржеволосый парень в голубой униформе, Обдав нас водителем-перегаром, пощупал пульс старушки. «Жива!» — коротко бросил он и кивнул санитаром. Двое забулдык с красными, как у Дедов Морозов, носами молниеносно уложились женщину на носилки и почти закинули в реанимобиль. Пожарные, обдав нас брызгами пены, делали вид, что старательно тушат пламя. Впрочем, самое ценное уже погибло. Водитель дружески положил на мое плечо свою мускулистую руку. «До дома довести. «Спасибо, друг. Я согласился, хотя оставаться наедине самим собой хотелось меньше всего. На цветочную. Он осклабился. «Призовая поездка. Денег не беру. На душе у меня стало тепло». «В последнее время я быстро приобретал друзей в этом недружелюбно встретившем меня городе».